Вежливость в общественном транспорте. Переполненные вагоны метро, автобусы, трамваи – наша обыденность. А ведь это место вынужденной встречи незнакомых людей. Вряд ли кто-то получает от этого удовольствие. Здесь помогает только одно – умение сохранить наши личностные границы. У каждого они свои собственные, и мы не хотели бы, чтобы их переступали. Наука о поведении выявила, что большинство людей имеет четыре зоны или дистанции в общении по отношению к другому человеку. Вначале имеет место интимная зона на расстоянии около 50 см. Затем следует дистанция от 50 см до 1 метра. Последующее отдаление примерно до двух метров – так называемая общественная дистанция. Социальная дистанция – самое протяженное, расстояние в несколько метров. Например, англичане очень уважительно относятся к своим правам, особенно к праву на частную жизнь и праву на сохранение частного пространства. Это такое пространство вокруг человека, в пределы которого, если вы человек воспитанный, вторгаться ни в коем случае нельзя. Англичане непременно стараются оставить между собой и соседом по эскалатору хотя бы одну ступеньку, даже если эскалатор забит битком, а в кинотеатре, если возможно, сядут так, чтобы от соседей их отделяло свободное сиденье. И в этом нет ничего страшного. Представьте, что между вами и англичанином всегда существует как бы ров с водой. В толпе и нам необходимо соблюдать дистанцию по отношению к незнакомым людям. В таких местах мы склонны реагировать на раздражители особенно болезненно. Намного быстрее, чем обычно, могут выплеснуться злоба, гнев и агрессия. Толстая спортивная сумка, висящая через плечо другого человека, которую мы даже не заметим на улице или при входе в плавательный бассейн, очень мешает в тесноте, а острие зонтика становится прямо-таки оружием. А как избавиться от соприкосновения с пакетами, полными покупок, чемоданами? Как уступить друг другу, не наступая на ноги рядом стоящему? Теснота нас злит, и мы стреляем глазами, как молниями, словно взглядом можно убить. Здесь помогут только взаимное внимание и уважение. Поразмышляйте над тем, что вам самим помешало бы в этой ситуации. Большую сумку, пакеты или кейсы можно защемить собственными ногами, зонтик держать острием вниз, локти прижать к туловищу и, если приходится стоять, крепко держаться за поручень, чтобы не падать при каждом торможении на соседа. Само собой разумеется, мы никому не чихаем и не кашляем в лицо, и извиняемся, когда, несмотря на все меры предосторожности, все же кому-то помешали. «Вряд ли вы захотите выполнить приказ, юноша, уступите место пожилому человеку, вы что, не видите, какая молодежь пошла?» Совсем другую реакцию вызовет иная формулировка. «Вы не уступите мне на некоторое время свое место, у меня в ногах слабость». Молодой человек сидит рядом с любимой девушкой, они воркуют, как голубки. Вошла пожилая женщина. Должен ли юноша уступить женщине место? Обязательно. Извинившись перед спутницей, надо встать. Ничего страшного также не случится, если ребенок 5-6 лет постоит одну остановку, особенно мальчик. Сегодня в автобусах и вагонах метро людям приходится все теснее придвигаться друг к другу, поэтому необходимо проявлять больше чуткости. И если все будут дружелюбно настроены, это разрядит атмосферу и позволит нам легче переносить тесноту. Применение правил хорошего тона только поможет всем нам. Конечно, не потеряло силу старомодное правило «мужчина помогает женщине, более молодой – пожилому». А почему бы не использовать его более широко? Например, молодой человек лет 18, высокий, крепкого телосложения, в отпуске повредил ногу, нога в гипсе, и теперь ему нужно ехать домой на костылях и с багажом, и не найдется никого, кто бы предложил ему вынести тяжелую сумку или помог при посадке. Такого не бывает, возразите вы, нет, бывает. Во многих транспортных средствах существуют специально отведенные места для инвалидов. К сожалению, сегодня об этом часто забывают, хотя известно, что каждый, у кого нет права на это место, должен встать, когда вошел нездоровый человек. Можно горячо дискутировать по вопросу, кто кому уступает. Единственное непреложное правило гласит, у пакетов и сумок нет права покоиться на сидячих местах, когда стоят люди но и традиционных советов типа «дети уступают место взрослым», «мужчина – женщине», «молодые – пожилым» есть свои слабые стороны. Здесь лучше действовать по принципу «сильный слабому». Всегда, когда в общественном транспорте пассажиру тяжело стоять, тому, кто себя хорошо чувствует, будь он даже старше, следовало бы предложить свое место. Такое поведение могло бы существенно облегчить наше ежедневное общение друг с другом.